побег. Больничный день и таков его нормальный режим, деформирован, искривлен, как соломинка под увеличительным стеклом. В одной части он больше, в другой меньше, разрозненный в то же время цел. Во внешнем мире день начинается с восходом солнца, а в больнице среди ночи может кипеть жизнь. Люди спят при свете дня, просыпаются в темноте, идут прогуляться, выпить кофе, тайком выкурить сигарету. И ради того лишь, чтобы обнаружить, они неправильно помнят, какой сегодня день. Этот день давно прошел, а вообще сейчас полдесятого утра. Сама же больница не спит вовсе. Свет в коридорах никогда не выключается. Я это поняла, пробыв здесь несколько недель. Свет у главного входа тоже, да и вообще везде. Время от времени, видимо, приходит уборщик и меняет лампочки, но свет горит неумолимо. С двух часов я лежала без сна. а чувствовала себя так, будто день в самом разгаре. И никак не могла отделаться от одного воспоминания. Мне вспоминался рекламный ролик. Я видела его по телевизору в гостинице где-то в другой стране, языка которой не знала. Рекламировали каких-то организаторов приключений, и в этом ролике компания детей сплавлялась по порожистой реке. На головах у них были оранжевые светоотражающие шлемы. Они гребли по течению и везжали от восторга. Я пообещала себе, что однажды отправлюсь туда и тоже это проделаю. В общем, я решила, что пора выполнить обещание и отправилась в сплав по реке. Закрыв глаза, пошла босиком по резиновой траве к кромке воды, влезла в надувную оранжевую лодку, которую слегка покачивала, но инструктор заботливо ее придерживал. Я оттолкнулась от берега, стала грести. А когда лодка немного разогналась, Опустила руку за борт и вела ею по прохладной воде. Вода брызнула мне на рукав, такая вдруг ледяная, но освежающая. Напрягая слух, я почти различала пение птиц за шумом стремнины. Я гребла дальше вниз по реке, миновала скалу с хвойными деревьями на верхушке, и тут поняла, что совсем одна. Я забыла представить рядом друзей и плыву теперь сама по себе, а отворить кого-то из воздуха уже поздно. Иногда в этих снах на его благополучно сплавлялась до самого конца реки. В другой раз выпадала из лодки, и тогда меня случалось спасал симпатичный инструктор по рафтингу. А бывало, ударялась головой об острый камень, медленно сползала в темную воду, и надо мной кружил кровавый водоворот. В какой-то момент палату осветило восходящее солнце, и я услышала, что к девочке в углу пришли подруги. Пятеро не меньше. И все они усвоили тот ласковый тихий язык, который люди приберегают для мёртвых и умирающих. Как ни старалась, я не могла отключиться от их голосов и сплавляться себе дальше по бурной реке. Но подумала, что оно, наверное, и к лучшему. Я плавала уже несколько часов. Поаккуратнее надо, а то усморчишься, как чернослив. Они понимали все. Шутки у них были общие, истории общие. Они принесли подарки, заранее зная, какие ей понравятся. делали с ней селфи. Они скучали по ней. Не то что девчонки из моей второй школы в Глазго. Они великодушно терпели меня, пока приходилось. Брали с собой гулять по ночам, пускали на свои вечеринки, но они были не мои, а позаимствованные. Я не понимала их шуток, они не понимали моих. Я все время говорила что-то не то, хотя английский знаю хорошо. А когда перестала ходить в школу, никто не переживал. Думаю им Полегчало. Мне это точно. Я слушала подруг девочки в углу. Они старались говорить без жалости в голосах, давали понять, что совместные развлечения, которые она пропускает, не так уж важны и не так уж забавны. Однако я уловила дрожь в ее голосе. И попытавшись отгородиться от этой компании, стала разглядывать шторки вокруг своей постели. Кошмарные зеленые шторки. Но хотя они и в самом деле ужасны, Вот что меня всегда веселит. Для кого-то там, где-то там, это идеальные больничные шторки. В обязанности этого кого-то входило заказать шторки для целой больницы. И он выбрал из каталога эти, получил одобрение. Заказ был размещен, материал отгружен, и натянутые зеленые шторки в клетку и синий цветочек с нечетным количеством лепестков украсили почти всю больницу, включая May Ward. Ленни Шторка всколыхнулась. Кто-то принял абсурдное решение в нее постучаться. Да? Ты не спишь? Как всегда. Ты в приличном виде? К тебе посетитель, прошептала новенькая медсестра. В приличном, ответила я, вытирая рот тыльной стороной ладони, а то вдруг слюни распустились. Новенькая медсестра отзёрнула шторку, и я обнаружила с удивлением, что подруги девочки в углу уже ушли. Она осталась одна и лежала теперь с головой накрывшись одеялом. Как это сладко и горько должно быть иметь друзей. Новенькая медсестра вошла, а за ней мой посетитель. Привет. Он положил руку на спинку кровати и тут же отнял, будто его ударило током. Не хотел показаться фамильярным, наверное. «Все нормально, Лени?» — спросила новенькая медсестра. Он смотрел на меня, я на него. Нормально ли? Видимо, мне самой предстояло решить. Он, конечно, не компания подруг ровесниц, с которыми я коротала бы время за болтовнёй сплетнями и всякими глупостями. А с другой стороны, даже на моём мысленном плоту никаких подруг не было. Тогда я вернусь попозже, сказала новенькая медсестра, но прежде чем уйти, отдёрнула шторки, высвободив меня из уединённого клетчатого кокона и выставив всей палате на обозрение. Отец Артур, неподвижный, будто статуя святого, так и стоял у спинки кровати. Садитесь, не стесняйтесь. Спасибо. Он взял стул для посетителей отодвинул от изголовья кровати. Хотелось и так, чтобы я видела его как следует. Ты в порядке? спросил отец Артур, и я рассмеялась. Я ты не. Он прокашлялся и предпринял вторую попытку. В часовне так тихо в последние дни, я кивнула. Мне не хватает твоих Отец Артур подыскивал слово, но я не стала ему помогать. Как звали того дядьку из Библии, у которого было два сына, а он любил только одного? Что, что? Ну, того с двумя сыновьями. Один всегда слушается отца, а другой сбегает из дому, но потом беглец возвращается, и отец любит его больше, чем хорошего сына. Ах, да, притча о блудном сыне. Никогда понять этого не могла. Хороший сын поступает правильно и ничего не получает. Плохой сын заставляет родителей страдать и тревожиться, однако, возвратившись, получает все, что хочет. Отец Артур наморщил лоб, но ничего не сказал. Это лишь подтверждает, продолжила я, что беглецов любят. Правда? Ну, конечно, взять хотя бы нас с вами. Я сбежала от вас, и вот вы здесь. А когда я каждый день приходила в часовню, и не думали меня навещать. Полагаю, он смотрел на меня пристально, словно пытаясь точно высчитать, насколько я уже его простила и много ли еще осталось. Мне кажется, лен это прича задающих вопросы, такая в ней мораль. Лучше задавать вопросы и возвращаться к Богу, чем не иметь никаких вопросов и быть религиозным только на словах. Он нахмурился, вздохнул, а потом вздохнул еще раз, будто первый вздох послужил лишь напоминанием о том, как приятно вздыхать. «Насчет Дерека не предупредил. Прости, добавил отец Артур, помолчав. Не ожидал, что ты так расстроишься. Я и не расстроилась. Ну да, разумеется. Я рассердилась. Ой, я собирался сказать тебе про Дерека и что ухожу, я просто не Он ведь дал кому-то рыбину. Дерек. Нет, отец блудного сына. Он ведь вручил хорошему сыну рыбину, а плохому всю свою империю. Нет, по-моему. А по-моему, да. По-моему, так и было. Хорошему сыну рыбину, а беглецу — целую бизнес-империю. Э-э, ну, жать отец Артур. Вам бы надо получше ознакомиться с первоисточником. Блудный отец смотрит на вас с неба. В одной руке держит рыбину, другой обнимает сына беглеца И удивляется, что это вы религию продаете, а о чем она рассказывает, не знаете. Я ничего не продаю. А надо бы. Куда годится такая бизнес-модель все даром раздавать? Он рассмеялся, а потом улыбка стекла с его лица, будто вода. Поверь, я не хотел тебя обмануть или рассердить. Верю. Эй, это что, правда дня? Да. Мне нравится. Спасибо. Послушай, мне еще несколько месяцев предстоит отслужить в часовне, и я подумал, так значит, полезно иногда убежать. У меня от тебя голова разболится. Сбежать? Хочешь сбежать? Сбегай, и тебе воздастся. Вот о чем сообщает нам блудный сын. Не уверен, что. Отец Артур. Что, Ленни?» Мне надо убежать кое куда Есть различия между сбежать и убежать. Море различий, но никто о них и знать не хочет. Будешь, говорят, и дальше сбегать, ограничим количество посетителей. Только это их интересует. Ну разве можно сбежать, не выходя из больницы? А я не выхожу. На самом-то деле, убежать от отца Артура я не могла. Бедро, пострадавшее в столкновении с временной сотрудницей, еще болело. Поэтому сунув ноги в обычные повседневные тапочки, я тихонько поковыляла к месту назначения. Отец Артур не пустился в погоню, проявив великодушие. Ведь ходил он уже, наверное, быстрее, чем я, и догнать меня, не дав даже выйти из палаты, ему было неловко. Империю я не хотела и с отцом Артуром с удовольствием поговорила бы еще, но убегала все равно, просто потому что стремилась в другое место. Заглянув через окошечко в двери в розовую комнату, Я увидела Пиппу, которая держа на весу лист бумаги, объясняла что-то пожилой аудитории из трех человек. Она указала пальцем на край полотна, а потом резким размашистым движением опустила ладонь вниз. Закончив объяснять, отложила бумагу и тут только махнула мне рукой и поманила внутрь. Я вошла, еле ноги волоча, и почувствовала, что все взгляды устремились на меня и мою розовую пижаму. Надо было все таки лучшие воскресные тапочки обуть. Ленни, привет. Привет, Пипа. Что это тебя привело? Я попыталась сформулировать, что именно меня привело. Один человек, умерший давным-давно, и два его не любимых сына, Рыбина, священник, непреодолимое желание делать что-нибудь еще, а не только сплавляться мысленно по реке. Аудитории гериатрического профиля все это вряд ли показалось бы вразумительным. Порисовать хочешь? спросила Пиппа. Я кивнула. Бери стул, а я принесу бумагу. На этой неделе тема «Звезды». Я оглянулась в поисках места, а она тут как тут сидит себе сзади на столе, в стороне от всех. Одета в темно фиолетовую кофту, волосы стальные, как десятипенцевик, поблескивают на солнце. Глаза устремлены на лист бумаги, где она рисует что-то там кусочком угля. Лилово-розовая злодейка, сиренево-голубая преступница, старушка, укравшая нечто из мусорного ведра. "Вы!" воскликнула я. Она оторвалась от рисунка, подняла голову и одно кратчайшее мгновение рассматривала меня, наводя резкость. Потом узнала и обрадовалась. "Ты?"